Кент помолчал, обвел присутствующих фирменным взглядом. Как он так наловчился смотреть, аж отзноб по коже. Мое решение по правке. Тех прав по закону. Косяк на тебе, лом, и на тебе, крыс. Что ты лыбишься, Боров? Опять забился? Нет, сэр ты не успел, а жаль. Все, все свободны. Тех, останься. Народ вышел. Лом на прощание ненавидящим взглядом. Кент помолчал, спросил. Тех, ты догадался, что крыс пришел от лома? Сэр, Кент, я об этом подозревал. Почему не взялся ремонтировать сразу? Потому что крыс себя очень нагло вел потому что они испортили вашу, сэр Кент, вещь и хотели остаться безнаказанными, потому что неумех, лишнего на себя берущих и не уважающих чужой труд, надо воспитывать. — Да, ты точно, тех. — Хорошо, пойдем выбирать, что будешь ремонтировать сегодня. Плотник сосредоточенно тер лоб и разбирался в моем художественном творчестве. «Еще раз объясни тех, как это надо сделать?» Я вожу пальцем по рисунку и демонстрирую детали. Берем два листа пластика, два брусочка. Бруски нужны такой ширины, чтобы детали не болтались, но и не зажимались пластиком. Проделываем отверстия под оси деталей. Главная задача в плотник, чтобы зубцы и шестеренок входили друг в друга. — Ну хорошо, это я понял, сделаю. Ты мне про большой круг объясни. Берем толстый пластик, вырезаем круг и напильником наносим зубцы, как на этой шестеренке. — Мудрена очень. Сомневаюсь, что вырежем ровно. — Хорошо, показываю. Беру два гвоздя, отмеряю кусочек крепкого шпагата, привязываю гвозди. Один вгоняю в проколотое шилом отверстие, другим веду по радиусу, определяемому длиной шпагата. За гвоздем остается ровная царапина. — Ну-тех, ну-голова! За работой наблюдает шныревский коллектив. Даже крыс зыркают со своей кровати. Два дня прошло с момента правки. На стене кухни, у печи вертикально закреплен лист. На нем отмеряют время настенные часы. Три запараллеленных солнечных батарей гарантируют работу аккумулятора. Такой же сборкой доработаны часы кента. Треть законников чеглят солнцезащитными очками. Половина — приличными ремнями, а им завидуют. Я уверен, что приемник бандюков будет работать. Сделал радио для шнырей, оснастил его солнечной батареей. Но послушать не можем. Все знают, что крыс донесет немедленно. Гаденыш резко притих, участвует в работах, но не расслабляюсь. Создание генератора для зарядки аккумуляторов из деталей последнего фонарика жучка жизненно необходимо. Парни понимают и готовы оказать любую помощь. — тех ну все понятно. Давай я буду делать. — Бак, только осторожно. Главное, чтобы круг прорезался ровно. Плотник выстругал бруски, вырезал два одинаковых листа пластика. Кладем один на другой, прикидываем поверх механизм генератора, делаем отверстие. Тех, готово. Ага, отлично. Теперь, кто у нас мастер по тонкой работе? Ну, наверное, ты, Кыш. Уголь, держи круг вертикально. Кыш, смотри, я выпиливаю первый зубец. Глубина прорези, как вот этой шестеренки. — Зубцы тоже должны быть такими. Прикладываешь и смотришь. Понятно? — Да. Давай, напильник. — Кыш, не спеши. Делай аккуратно. Испортишь один зубец, придется вырезать новый круг. — Понятно. Тех. Кыш сосредоточен вжикот напильником. Бак помогает углю. — Плотник, слушай. А где народ моется? Э, в смысле? Ну, хочу помыться весь. А это часам к четырем утра в кухне. Скажешь заранее, бак тебе воды нагреет. Понятно, спасибо. А где законники моются? Сэр Кент. У сэра Кента специальная комната. Ему тень горячую воду туда носит. Слив есть, но как на кухне. Законники ширмы ставят за своим ангаром. Там тоже есть слив. Видел, он пластиком закрыт. Вспоминаю пластиковую заплату на бетоне, утвердительно киваю. Им горячую воду отдельно греем. Подвозим на тележке. Обычно раз в десять дней моются. Плотник. — А ведь мы с сэром Кентом в одном бараке. У нас тут слива нет? — По-моему, нет. — А давай я на всякий случай проверю. — Ну, коли охота, проверь. — По правой стороне иди. Там, у сэра Кента, слив. Беру фонарь, пошел просматривать пол под картоном вдоль стены. Бетон, бетон, бетон. Дошел до капитальной стены, заглянул в кладовочки. Ничего. Кстати, мысль в голову пришла. Плотник, а у сэра справа слив? О, конечно, я так и сказал. А я поверил. Уважаемый, он у нас слева тогда должен быть. Тьфу, ты точно! Ну, извиняйте, эх! Слева у нас шкафчики. Хорошо, что без днища. Плохо, что картон стенками прижат. Впрочем, я ведь шилом могу проверить. Начинаю от крайнего шкафчика и сразу нахожу под картоном солидный лист пластика. А что он закрывает? То, что надо. Шило обрисовывает прутья решетки. Слив, но полностью забит грязью и мелким мусором. Ничего, дело поправимое. Бегу за цапалкой и ведром. Что, нашел? Ага, только забит сильно, чистить надо. Выгребаю, как могу, мусор. Вычищаю шилом пазы. Решетка лежит в стандартной раме. Интересно, как выполнен вход в канализацию? Уголь, бак, прервитесь, пожалуйста. Пусть и кыш передохнет. Парни, надо поднять решетку. Здоровяки обстоятельно примерились, ухватили, слаженно рванули. Пошла, родимая. Спасибо, парни, дальше я сам. Работаю цаполкой. Ложка подается в ок для мусора, приносит щетку. Киваю, углубляюсь. Ведро быстро наполняется. Ложка подставляет второе. Готово и оно. Берусь за ручки. Подожди, тех. Крыс, не хочешь помочь? Э, На хера? Наладим слив, будем здесь мыться. Не наладите. Чемля, самые умные? И до вас тут шныри кантовались. Никто не мылся. И вообще, я в натуре с законниками моюсь. — Как хочешь, ты сказал, народ запомнил. Потом не просись. — Отвечаю, мля, хрен у вас получится. — тех ты ройся, а я буду выносить. — Спасибо, ложка. С двумя ведрами подходит черп. — Черп, да ладно, отдохни. — Нагребай, тих, на себя трудимся. Продолжаю зарываться. Вот уже лежу на картоне. Из ямы ощутимо попахивает канализацией. Бля, дерьмо воняет. Слышь, братуре, кончай там. Крыс, от твоих носков тоже не розами пахнет. Потерпи. А не хочешь, никто не держит. Да, бля. Плотник, я корешам в кости погонять. В одиннадцать буду. Хорошо, корыс Прихватываю цаполку скотчем к ручке от метлы, на другой закрепляю совок. Какая же там глубина? Уже метра полтора выбрал, а дна еще нет. Словно услышав мысли, цаполка скрежетнула по бетону. Дно. Старательно вычищаю прямоугольную яму от закисшего с характерным амбре слипшегося мусора. Уверен, вода сочится из общего канала канализации. Вот и слив. Дно имеет небольшой наклон, в нижней части забитая гнилью дюймовая щель. Ну, а как дальше? Яма узкая. Встать в нее могу, но согнуться не получится. — Что там, тех? да вот думаю как дальше чистить плотник слив есть, но забит выгрести не получается проволоку надо есть проволока сейчас дам